От состоятеля. Эмигрантская литература началась в те дни, когда на российских просторах гремели пушки братоубийственной бойни гражданской войны. Генералы и солдаты, писатели и крестьяне бросались в перегруженные до предела пароходы, парусники, ялики. Они искали спасения на чужбине. С историей эмиграции ведет свое летосчисление и русская литература за рубежом. Один из беглецов, крупный русский писатель Борис Зайцев, спустя десятилетия вспоминал. Все разместились по разным странам. Сперва Европа, Париж, Берлин, потом Америка. Появились свои журналы, газеты, книги, издательства. Первое время и вообще в эмиграции и в литературной ее части – Распространено было чувство, все ненадолго, скоро вернемся. Но жизнь другое показывала и медленным, тяжелым ходом говорила, нет, не скоро. И вернее всего, не видать вам России, устраивайтесь тут как хотите, духа же не угашайте. Последнее добавлялось уже как бы свыше для укрепления и подбодрения. Разумеется, общие указки нашему брату, наставления, о чем писать и как писать, никто и не думал давать, да и начальства такого не было, а если бы было, ему не подчинились бы. Борис Зайцев «Изгнание. Русская литература в эмиграции». И далее писатель признает, в огромной части писания эмигрантских за спиной стояла великая классическая русская литература. Действительно, Не только такие значительные литераторы, как Бунин, Куприн, Мережковский, Гиппиус, тот же Зайцев, сохраняли в своих творениях духовность и гуманизм, но и более молодое поколение, начавшее писательский путь уже на чужбине, по мере своих сил эти традиции стремилось сохранить и поддержать. Характерно, что сама эта литература собственные успехи расценивала с подкупающей скромностью, Так, отвечая в декабре 1928 года на анкету газеты «Дни» о развитии литературы, молодой, но уже завоевавший себе имя, прозаик Владимир Бронислав Сосинский, утверждал, русская литература не дала ни одного из тех огромных произведений, которые являются вехами на пути ее истории, эпоха, Несмотря на войну и революцию, еще не вышло из-под влияния гениального XIX века, и до сих пор лучшее, что пишется в ней, есть отголосок гениев Достоевского, Гоголя и Пушкина. Но все же думать, что десять лет в литературе царила голая пустыня, могут только те, кто редко просматривают ее. Нет, в зарубежной литературе пустыни не было. Читателя настоящего тома, охватывающего период с 1926 по 1930 год, в этом легко убедиться. В настоящий том, наряду с признанными корифеями Бунин, Куприн, Ремезов, Зайцев и другие, включены те, кто в те годы делал первые шаги в литературе и позже занял в ней достойное место. Адамович, Зуров, Кузнецова, Ладинский, Сосинский, Шаховской. Для антологической полноты на страницах этой книги читатель обнаружит имена тех, кто, удачно дебютировав, не сумел закрепиться в литературе. Для зарубежной русской литературы предвоенных и послевоенных лет показательно появление значительного количества мемуаров. Чаще всего их авторы были свидетелями и участниками больших исторических событий. Это также нашло отражение в антологии. Валентин Лавров